Федерация вы, планета Орияне, главный храм ордена. Саамон Рианан, стоя на площадке, тяжело дыша, стоял на залитой солнцем площадке и пытался отдышаться. Он все-таки решился пройти испытание на звание мастера ордена. После произошедшего под контролем ему городе, Криат понял, что его знания и умения остановились на месте. Это ему и продемонстрировал этот странный охотник Артем. Странный разумный, владеющий внутренним стилем ордена, легко прошел защиту управления корпорацией и не получил даже легких ранений. И кроме того, он указал ему на то, что, стараясь просто жить, он нарушает заповеди ордена и не защищает справедливость. Скоро после экзамена ему предстояло предстать перед светлой очи той самой разожженной Харри, которая являлась куратором его сектора в СБ Федерации наверняка будет грозить трибуналом или еще чем-то. Но теперь, теперь его слова пустой звук. Ведь с ним тогда возле управления корпорации разговаривал не Артем, с ним говорил Орден. Если бы он с самого начала не допускал подобного, обращал внимание на мелочи, то ничего этого не было бы. Так что во всем произошедшем виноват он сам. И полностью. Кто-то может подумать, ага, виноват, а сам в кусты. Сейчас получит степень мастера и все, спасен. Нет, все не так. Звание мастера подразумевает еще и огромную ответственность. За себя, учеников, за орден. Теперь он даже, если захочет, не сможет закрывать глаза на происходящее. Странно только то, что он легко с первой попытки прошел весь экзамен. И тесты, и бой, и лабиринт. И глаза комиссии ордена ему тоже не очень понравились, особенно то, как они переглядывались между собой. Словно они ничего другого от него не ожидали. И вот наступил тот момент, который он ждал. Брат Саамун Рианан, рыцарь Паладин, Торжественно провозгласил новый верховный магистр ордена Саюр, выбранный общим собранием мастеров и магистров. Поздравляю тебя, ты сдал экзамен. Теперь ты носишь звание мастер ордена Саамунрианан. Все присутствующие мастера выхватили свои мечи и отсалютовали собрату. В ответ тот просто поклонился. Спасибо, братья. Его лицо было спокойно и даже немного равнодушно, словно это не какое-то немыслимое достижение в его жизни, а простой шаг по улице. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. И доверие Ордена. После торжественного ужина, когда сам он уже собирался отправиться по своим делам в систему Барза для встречи с куратором СБ, его вежливо пригласили к верховному магистру Ордена. Войдя в его кабинет, Криат заметил, что тот с легкой улыбкой выслушивает целую тираду от какой-то тоненькой девушки-рыцаря. Заметив его, тот приглашающе махнул ему рукой, разрешая приблизиться. «И вообще, как так можно?» «Архив Ордена в ужасном состоянии», — продолжала разоряться девушка, не замечая ничего вокруг. «Это же история Ордена!» «Такие факты, как гибель последних мастеров внутреннего стиля», Вообще требует тщательного расследования? Это же надо. Такую силу потерять и ничего не сделать, чтобы понять, что именно там случилось. Как такое возможно? Великий магистр с легкой отеческой улыбкой наблюдал за экспрессивной речью девушки, словно наслаждаясь каждым ее словом. Но при упоминании о внутреннем стиле он словно дикий зверь подобрался. Ну почему сразу потеряли? С легкой укоризной поправил он девушку. — Они есть, только сейчас не под контрольной ордену. А там видно будет, время покажет. — Как есть? — запнулась она посреди очередной тирады. — Они же все погибли. Никого не осталось. В архивах В архивах может быть неточность. Ведь записи ведут не те, кто являлся участником событий, а те, кто слышал их пересказ. Мягко перебил ее магистр и обратил ее внимание на присутствующего в кабинете мастера. Вот мастер Саамун Ранал сам видел мастера внутреннего стиля. Даже общался с ним. Видели? Девушка, словно фурия, налетела на него и, как многоствольный пулемет, принялась заваливать его все новыми и новыми вопросами. Где? Когда? Давно? Как они выжили? Там ведь было невозможно выжить. А сколько у них учеников обычного одного мастера? По каким параметрам они отбирают себе воспитанников? — Как углубленно изучают пси? — А правда то, что они фехтуют в обязательном порядке двумя мечами? — А... — Таяна, хватит! — твердо хлопнул по столу магистр, прерывая словесный поток девушки, затопившим мозг Саамуна. — Ты довела мастера до состояния потери сознания. Как он теперь будет с тобой общаться? Я хотел тебе помочь, а теперь... Его нахмуренные брови показывали, насколько он рассержен, хотя по глазам было видно, что происходящее его только веселит. Простите, мастер, девушка скромно поклонилась креату. Прошу прощения за назойливость. Просто я не ожидала встретиться с тем, кто видел вживую легендарных воинов. А еще лучше, если бы сама их увидела. Пообщалась. Ну, допустим, я видел только одного, скромно пожал плечами в ответ он. Но то, что он бьется двумя мечами и довольно хороший боец, я знаю точно. Он один справился с двадцатью гвардейцами архов. — А где вы его видели? Девушка замерла, словно боец спугнуть возможность прикоснуться к тайне. — На закрытой для псионов планете. С сожалением развел руками Саамун. Там даже мне с моим небольшим даром сложно находиться. А уж вам и подавно нельзя даже пробегать мимо. Он не просто хотел отпугнуть ее этими словами. Девочка была действительно очень сильным псионом, и нахождение даже просто в системе Термаран гарантированно убьет ее в течение пары часов. Она задумалась и в расстроенных чувствах вышла из кабинета, забыв даже попрощаться. «Вот такой у нас в ордене Архивариус!» — с легкой улыбкой произнес магистр, глядя вслед девушке. Немножко сумасшедшая, но свое дело знает туго. «Жаль, что она не сможет увидеть того мастера. Это ее мечта». И действительно туда нельзя, магистр, — Покачал головы, повторил свои слова Криот. «Там опасно. Она просто сойдет с ума в течение часа. А потом умрет». «Там так опасно?» — снова нахмурился он. «Но в этот раз по-настоящему. Эти аномалии так сильно влияют на псионов?» «Да, магистр, — Те, кто там бывал, могут подтвердить. Снова качнулся Амун головой. Более жуткие. И чем сильнее дар, тем сильнее боль. Она светится, как звезда. Да, она вся в мать, — грустно протянул магистр, словно вспоминая что-то далекое, но родное. Вся в мать. Магистр, — сам он напомнил о себе, полностью ушедшему в свои воспоминания великому магистру ордена — Зачем вы меня вызывали? Ах да, встряхнулся тот, словно закрываясь от своей памяти. Вы же сейчас направляете в систему Барза, на встречу со своим куратором. Да, магистр, все еще не понимая, как это может быть взаимосвязано с орденом. Так вот, орден посылает с вами еще группу. Он поднял руку, прерывая возможное возражение мастера. — Группу из мастера и двух рыцарей, у которых есть несколько вопросов к вашему куратору. — Вас это не касается никоим образом. Это касается девушки-пиирки. — Это дело безопасности федерации. Вам понятно? — Понятно, магистр, — наклонил голову Саамон, принимая распоряжение руководства ордена. — Все-таки этот отожравшийся урод доигрался. Пиеры не из тех, кто прощает такое отношение к своим детям и женщинам. Через полчаса он покинул здание храма и вместе с сопровождением направился в космопорт. Федерация Нивэй. Система Барза. Через две недели группа креатов рыцарей ордена уже входила в здание регионального управления СБ Федерации. Сначала куратору вошел сам Саамун Рианан. Так как сопровождающих его рыцари уже ждал на прием генерал изб Федерации Кромтаир. Только он вошел в кабинет, как раздался дикий виск. "Как вы посмели нарушить мои указания по поводу корпорации?" орал брыжжесланный куратор. "Я вас под трибунал отдам за нарушение субординации. Вы там себя большим начальником возомнили. Так я вам покажу ваше место." Сам он спокойно стоял и смотрел на этого представителя расы троллов и отрешенно размышлял о том, что среди представителей любой расы встречаются отклонения. У креатов черные креаты, у троллов вот это. Куратор буквально захлебывался от своего визга, когда в кабинет зашел другой тролл в сопровождении трех креатов, с которыми Саамун прилетел в систему из главного храма Ордена. Куратор захлебнулся своими криками и моментально попытался встать и изобразить угодливую улыбку. «Генерал, я чем-то могу вам помочь?» Он попытался вытащить свою тушу из-за стола, но вошедший брезгливо толкнул его назад в кресло. «Что-то случилось?» «Полковник, вы не хотите объяснить мне, сколько вам заплатили за сокрытие данных о действиях корпорации Дардан на территории «Фронтира», находящейся под юрисдикцией Федерации Сухо спросил он, все так же брезгливо косясь на куратора. «Сколько вам заплатили за сокрытие данных и сотрудничестве руководящего состава этой корпорации с пиратами? А работорговля на территории Федерации?» «Я не слышу ответов, полковник». С каждым вопросом генерала у куратора все больше менялся цвет лица. Если на первый вопрос он попытался хоть что-то проблеять, то все следующие сопровождались только каким-то непонятным хрипом и сипом, вырывающимися из его горла. — Значит, ответов от вас я не дождусь, — подвел итог своего монолога генерал и, покосившись на посиневшего от испуга куратора, решил его добить. — Вот тут прибыла комиссия из ордена для расследования вашей деятельности. Вы им все расскажете. После направился к выходу, махнув саму Норианана, чтобы тот следовал за ним. Судьба куратора была предрешена, так же, как и корпорации Д'Ардаан. «Садитесь, мастер!» — генерал Кром Таир сел в свое кресло задумчиво посмотрел на Криата. «С этого дня я лично буду курировать ваш сектор. Ваша планета и те ресурсы, которые на ней добывают, слишком важны для Федерации. Я не говорю о ингредиентах, получаемых из внутренних органов местных тварей. Это само собой разумеется». Я говорю о пси -кристаллах. Вы можете мне сказать, сколько, по вашим предположениям, охотников могут их добывать? Креад задумался. Судя по вопросу, генерал в курсе проблем, которые возникают при добыче этого ресурса. Насколько мне известно, эти кристаллы можно добыть только у довольно крупных и сильных тварей, поживших хотя бы лет десять, начал рассказывать он. Но такие твари очень опасны. И на равнинах их встретить сложно. Конечно, они там есть. Но чаще всего встреча с ними заканчивается для охотников гибелью. Такую тварь удается убить силами минимум 10-15 охотников. Правда, есть один, который охотится в одиночку. Вот тот, по-моему, способен на это. — Это плохо, — нахмурился генерал. Дело в том, что в последнее время в том секторе была замечена повышенная активность разведок сопредельных государств. Особенно стараются аграфы. Видимо, они боятся усиления псионов других государств, в том числе и нашего. «Ну, это не мудрено», — кивнул ему сам он. «Эти кристаллы, даже маленькие, — это фактически море пси-энергии, И даже слабый псион, просто направив этот поток на противника, — нанесет ему непоправимый вред. А чтобы защититься от такой атаки, нужна такая же мощная защита или столько же пси-энергии. Они же не полные идиоты. Хотите сказать, что нам стоит ожидать появления их агентуры на планете? Но там же не могут находиться псионы, прищурил глаза генерал. Или я что-то не знаю. Псионы не могут, такие как чистокровные аграфы, согласно киноукреа но вот их смески, у которых пси-способности не так сильно выражены, могут. Я же тоже псион, хоть и слабый. Мне там некомфортно, но терпимо. И я думаю, что их агентура уже появилась на планете. А другие, продолжал хмуриться генерал, резиденты других разведок были? Ну почему были? Грустно ухмыльнулся Криат. Они есть. По-моему, все торговцы представляют разведки своих государств. Самое удобное прикрытие для проведения закупки кристаллов. — Думаете? — СБ-шник задумчиво крутил в руках стило для виртуального экрана. — И чем это удобно, по вашему мнению? — Ну, я думаю, так проще скупать кристаллы, — пожал плечами сам. — Ведь стоит только предложить хорошую технику, новое оружие, что-нибудь из оборудования последнего поколения и дело в шляпе. Охотники такие же разумные, как и везде в содружестве. Им хочется хорошее оборудование, оружие, и все это желательно последних поколений. А если им перекрыть доступ? Генерал, судя по всему, пытался просчитать все возможные варианты. Перекрыть поток товаров чужим торговцам? Нельзя, равнодушно потянулся в своем кресле Криад. Они тут же поднимут вой, и за них вступится и государство. А тем только повод дай. Это да, кром положил наконец-то стила и повернулся к оппоненту. А ваш этот охотник, ну, который один охотится, от него можно ждать постоянного потока этого специфического товара? Проще говоря, его можно завербовать, чтобы он работал на СБ и нес свои пси-кристаллы только к нам? После последних событий? «Когда он убедился в неспособности СБ навести порядок даже в маленьком городке?» — покачал головой Крет. «Это вряд ли. Боюсь, что он даже говорить на эту тему с нами не будет». «К сожалению, мы вышли в него из доверия». «И что же делать?» — генерал недовольно вздохнул. «Нам просто как в воздух необходимо восстановить связь с ним и заставить работать только на нас». «Ну, это вряд ли. Заставить не получится», — снова тот покачал головой. «На любую попытку принуждения ответ будет один. И боюсь, что он нам не понравится. Поэтому надо пытаться развивать только добровольное сотрудничество, иначе он просто уйдет предгорье и будет работать только с контрабандистами». «И выследить его там никак?» — сузил глаза генерал. «С орбиты, истребителями там. Погонять маленько, чтобы в чувство привести». «Кого? Его?» — неприлично громко засмеялся Криат, потом уже просмеявшись добавил. «Разумного, которого не смогли загнать пять рыцарей Ордена во главе с магистром, который двадцать архов убил в одиночку, который пару лет жил один в горах этой сумасшедшей планеты. И это все не считая того, что никакие сенсоры и сканеры не работают там на расстоянии больше пары километров». Боюсь, генерал, вы просто потеряете своих сотрудников. — Да, горошили вы меня, — задумчиво постучал СБшник по столешнице. — Так говорите, что только добровольное сотрудничество? — Да, только так, — кивнул ему креат. Поставляйте ему новую технику по разумным ценам, и он будет с вами сотрудничать. Но не советую пытаться его нагреть. — Вообще потеряете контакт. И вернуть уже не сможете. — Понятно. Спасибо, мастер, за консультацию. — Генерал встал, прощаясь с Криатом. — Я вас больше не задерживаю. — На экстренный случай у вас есть мои контакты. — Да, конечно, есть. — До встречи, генерал. — Криат развернулся к выходу из кабинета. — До встречи. Через пару часов сам Мунрианан уже был на борту скоростного крейсера «Курьера», который отправлялся в сторону нужной ему системы. Пора было возвращаться домой. Как ни странно это выглядело, но он уже эту злобную планетку считал своим домом.